Глава 46. Софи сидела на небольшом камне у самой кромки воды и смотрела, как огромные волны, столь горячо любимые ею, шумом бились о берег. Столетия сменяли одно другое, гремели войны, кипели человеческие страсти, а океан оставался неизменным. В 20 метрах от Софи на холмике черного песка в ожидании стоял Стэн. У Софи была истерика, когда он нашел ее в объятом пламенем особняке, на который рухнули обломки горящего корабля парола. Ворвавшиеся в здание солдат из отряда Стена приняли спешно выводить из него слуг. Стэн привел девушку в чувство и приказал солдатам доставить ее в свою штаб-квартиру, после чего с огромным трудом заставил себя заняться бесконечным множеством дел, возникающих после победы. Нужно было как следует продумывать очередность дальнейших действий. Прежде всего, естественно, следовало передать кодированное сообщение на планеты, находящиеся за пределами Волчьего созвездия. Для этого Стэн воспользовался сверхмощным передатчиком Парола. Сообщение было следующим. «Хорошим ребятам повезло, они одержали победу». «Хорошие ребята – это люди Теодомира. Фазы А и В завершены. Примите соответствующие меры». Менее чем через три часа сообщение попало по инстанциям, через подразделения Меркурий в руки Махуни и Императора. В ответном сообщении говорилось «Будьте наготове в ожидании конфирмации. Не подведите Императора, освободитесь через неделю, предпочитаете продвижение по службе, медаль или длительный отпуск. Ваши действия оценены по достоинству и приравнены к подвигу, совершенному в лучших традициях богомолов». Читай. С текущими делами надлежит справиться до того, как на планету прибудет император со своими придворными для проведения обряда конфирмации Теодомира как законного пророка и главы волчьего созвездия. Текущими делами были захоронение мертвых, лечение больных, сдерживание наемников от совершения неблаговидных поступков и варварского разграбления, а также Софии. Итак, Стены и Софи отправились на черное побережье, не обмолвившись ни единым словом до самого заката. Сбросив одежду, Софи просидела на камне в абсолютном молчании почти два часа. Вдруг она резко встала, подошла к Стену и опустилась рядом с ним на песок. «Ты не убивал моего брата?» «Нет, я этого не делал». «Но воспользовался бы случаем, если бы он тебе предоставился?» «Думаю, да». Софи кивнула головой. «Теперь ты и твои солдаты покинете планету». Да, я отправлю с тобой. Стэн оторопел. Он подумал, что Бет не слишком обрадуется Софи при встрече. Хотя бы это вроде бы уже ему и никто. Стэн также с ужасом представил себе реакцию Софи на его признание в том, что он не бывший бы солдат, не тем более полковник. Софи пожала плечами. Ты возьмешь отпуск после того, как тебе заплатят. Наверное, я проведу его с тобой. «Судя по тону, барские замашки засели в ней глубоко», — про себя отметил Стэн. «А затем я тебя покину. Мне всегда хотелось посмотреть на императорский двор». У Стэна тут же отлегло одно душе. «Любовь — вещь прекрасная, но она длится не так долго, как солдатская служба, к сожалению». «Не хочу видеть Непту, по крайней мере, какое-то время», — сказала Софи. Стэн молчал. Девушка взяла его за руку Они встали и пошли к маленькой хижине, стоявшей неподалеку от берега.